Джеффри Леон привел их к оружейной камере. Это было место, где Хевелон Тафф убил Машрума. Леон широко размахивал факелом и радостно орал при виде штабелей лазерных и ультразвуковых ружей, разрывного оружия световых гранат. Целиза Ван жаловалась на то, что не было обучена обращению с оружием. Она считала, что все равно была бы не в состоянии убить кого бы то ни было. Она сказала, что она в конце концов ученая, а не солдат и считает все это варварством. Хейллан Таф держал в руках моршрума. Большой кот громко замурлыкал, когда Таф опять вышел из рога изобилия, и взял его на руки, но потом затих. Теперь он лишь издавал тихие звуки боли, полумурлыкание, полупыхтение. Когда Таф его гладил, в его ладонях оставались целые клочья мягкой длинной серой шерсти. Машрум жалобно кричал. Что-то раздирало челюсти кота, как видел Таф. Путаница тонких черных волосков копошилась в черной грибковой массе. Машрум снова закричал еще громче и завертелся, пытаясь вырваться из рук Тафа. Колотил когтями по металлическому скафандру. Его большие глаза подернулись пленкой. Остальные ничего не замечали. Их внимание привлекали более важные вещи, чем кошка, сопровождавшая Тафа во всех его путешествиях. Джеффри Леон и Целиза Ваан беседовали друг с другом. Тафф держал маршрумы, несмотря на все попытки кота освободиться очень крепко. Он последний раз погладил его, нежно разговаривая с ним, а потом одним быстрым движением сломал коту шею. «Невис уже однажды пытался убить нас», как раз рассказал Джеффри Леонц и «Поэтому я не могу принять в расчёт вашу чувствительность. Вы должны выполнять свой долг. Вы не можете ждать, чтобы мы с Тафом одни, если время самообороны». Джеффри наморщил лоб за толстым пластиковым забралом. «Я очень хотел бы узнать побольше о боевом костюме, что сейчас у Невиса», сказал он, помолчав. так как вы считаете, пробьёт ли лазер униквийскую броню, или, или надёжнее будут разрывные пули?» «Мне кажется, надо попытаться лазером, а Тафф... Он повернулся и при этом так резко махнул факелом, что тени на стенах оружейной камеры заплясали в диком танце. «Тафф! Где вы, Тафф?» Но Хевилан Тафф ушел.